Глава 19. Фотограф уже управился, но молодой человек, который последние 2 дня тенью ходил за Франклином, явно не исчерпал запас своих блокнотов и вопросов. Стоит ли переносить столько неудобств ради того, чтобы твоя непохвесть, какая выдающаяся фезиономия, отпечатанная в рамке из кетов, красовалась во всех журнальных киосках мира? Франклин сомневался в этом. Но у него не было выбора. Слуга обществу принадлежит обществу. Он помнил этот афоризм, который, как и все афоризмы, был лишь наполовину верен. Никто не рекламировал предыдущего начальника отдела, и он тоже мог бы жить незаметно, если бы отдел информации Главного морского управления не постановил иначе. Ваши люди, мистер Франклин, не унимался молодой представитель журнала Земля, рассказывали мне А вашему интересу к так называемому великому морскому змею, об экспедиции, во время которой погиб старший смотритель Берли, что сделано в этой области с тех пор? Франклин вздохнул. Он боялся, что рано или поздно об этом зайдёт речь. Хоть бы этот журналист не слишком налегал на змея, когда сядет писать статью. Франклин подошёл к шкафу, где хранился его личный архив, и достал толстую папку с бумагами и фотоснимками. Вот, Боб. Тут все данные о встречах со змеем, сказал он. Пролистайте этот материал. Я всё время его пополняю, надеясь, что когда-нибудь загадка разрешится. Можете записать, что увлечение остаётся увлечением, но последние 8 лет я совсем не мог им заниматься. Теперь всё зависит от комитета научных исследований. У отдела китов хватает других дел. Он мог бы ещё кое-что по рассказать, но воздержался. Если бы вскоре после их трагической неудачи министра Фарлана не перевели из Кни на другую работу, возможно, удалось бы снарядить вторую экспедицию. Но после катастрофы посыпались обвинения и контробвинения, и о новой экспедиции пришлось забыть, скорее всего, на много лет. Видно, это неизбежно. Никому не избежать неудачи в чём-то очень важном и дорогом, в жизни каждого остаётся невзятой какая-то заветная вершина, и никакие победы не могут покрыть этой потери. Тогда у меня остался только один вопрос заключил репортёр. Что вы скажете о будущем отдела? Есть у вас какие-нибудь интересные долгосрочные планы, о которых вам хочется рассказать? Опять каверзный вопрос. Конечно, Франклин давно усвоил, что в его положении нужно сотрудничать с печатью, и этот парень за последние 2 дня стал почти своим человеком в отделе, однако есть вещи, о которых, ну, как-то трудно говорить. Недаром, когда Боб отправился на остров Герон, Франклин постарался сделать так, чтобы он не встретил доктора Люндквиста. Правда, журналист увидел опытный образец доильной машины, и она произвела на него должные впечатления, но ему ничего не сказали про двух молодых косаток, которых, не считаясь со расходами и хлопотами, держали в загоне у восточной кромки рифа. Что ж, Боб начал он с расстановкой. Цифры вы теперь, наверное, знаете их хуже меня. Мы рассчитываем в ближайшие 5 лет увеличить поголовье китов на 10%, если удастся наладить доение. Пока что всё это только опыты. Мы перенесём центр тяжести с косолотов на горбачей. Сейчас мы обеспечиваем 12,5% всех пищевых потребностей человека. Это возлагает на нас большую ответственность. Я надеюсь довести эту цифру до 15%. Попросту говоря, чтобы каждый не меньше раза в неделю ел кетовый бефштекс. Ну, если хотите, да. Вообще-то люди сами того не зная каждый день едят что-нибудь связанное с китами. Например, когда жарят что-то на сале или мажут хлеб маргарином. Даже если бы мы удвоили нашу продукцию, славы нам от этого не прибавится. Наша продукция почти всегда, так сказать, замаскирована. Наши художники сделают всё как надо. Мы дадим такую иллюстрацию. Все продукты, которые потребляет за неделю средняя семья, и на каждом предмете циферблат и стрелки, показывающие, какой процент вложили в китобойню. Очень хорошо. Хмм, кстати, э, вы уже решили, как обзовёте меня? репортёр осклабился Это зависит от редактора. Я постараюсь уговорить его ни в коем случае не писать китапас. Такой затасканный штаб. Поверю, когда увижу статью. Каждый журналист клянётся не писать китапас, и ещё не один не устоял против соблазна. Да, вы не скажете, когда выйдет статья? если не помешает какой-нибудь другой материал примерно через месяц но сперва вы, конечно, получите гранки это будет не позже следующей недели Франклин проводил репортёра через приёмную, ему было даже жалко расставаться с занимательным собеседником, который хоть и задавал иногда щекотливые вопросы, с лихвой возмещал это своими рассказами о знаменитейших людях планеты. Кажется, Франклин теперь сам попал в их число, не меньше 100 миллионов человек прочтут очередной очерк в серии Интервью Земли. Статья, как и было обещано, появилась через месяц. Дельное живо написано, и всего одна ошибка, совсем пустячная, Франклин сам не заметил её в гранках. Превосходный фотоматериал, особенно хорош был сосущий мамашу китёнок. Сразу видно, что снимок сделан с риском для жизни после долгой охоты. Ну зачем читателю знать, что фотограф снял этот кадр в бассейне? на острове Герон, не замочив при этом даже ног. Если исключить идиотский каламбур под фотографией на обложке наш кит-китич. Это надо же. Франклин был доволен. Его чувство разделяли все сотрудники отдела главного морского управления и даже Всемирной организации продовольствия. Разве мог кто-нибудь предполагать, что это самая статья навлечёт на отдел китов величайший в его истории кризис и дело вовсе не в недостатке прозорливости иногда можно предвидеть будущее из загады и принять нужные меры но бывает и так в человеческой практике что события как будто ничем не связанные между собой словно они происходят в разных мирах оказывают друг на друга прямотаки ошеломляющее воздействие Полвека потребовалось, чтобы отдел китов достиг своего нынешнего размаха. 20 тысяч сотрудников, общая стоимость снаряжения больше 2 миллиардов долларов, одно из звеньев, построенного на научной основе мирового государства, наделенное соответствующим авторитетом и властью. И вот его до самого основания потрясли добрые слова человека, который жил за полтысячелетия до нашей эры. Первые признаки надвигающейся бури застигли Франклина в Лондоне. Вообще-то работники аппарата Всемирной организации продовольствия нередко обращались к нему через голову его непосредственных начальников в главном морском управлении. Но на этот раз сам генеральный секретарь ВОП вмешался в текущие дела отдела китов, заставив Франклина все бросить и отправиться за три девять земель в маленький цейлонский городишко с каким-то головоломным названием. К счастью, лето в Лондоне выдалось жарко, и когда оказалось, что в Коломбо жарче всего на каких-нибудь 10°, градусов, это было не трудно перенести. В аэропорту его встречал местный представитель ВООП, явно чувствующий себя очень удобно в прохладном саронге, одежде, которую теперь признали даже самые консервативные европейцы. Франклин поздоровался с должностными лицами, облегчённо вздохнул, не увидев репортёров, способных рассказать ему о его задании больше того, что он сам знал, и быстро прошёл к самолёту местной линии, на котором ему предстояло покрыть последние 100 миль. А теперь сказал он, когда внизу замелькали аккуратные многоугольники автоматизированных чайных плантаций. Введите меня, пожалуйста, в курс дела. С какой стати вдруг понадобилось срочно гнать меня в эту Анна Аноратхапура? Разве генеральный секретарь вам не объяснил? Мы с ней виделись всего 5 минут в лондонском аэропорту, так что давайте всё с самого начала. Тогда слушайте. Это назревало вот уже несколько лет. Мы сигнализировали, но начальство считало это пустяками. А тут в земле появилось ваше интервью, и дело приняло серьёзный оборот. Маханаякит Хэро, он пользуется огромным влиянием на востоке, вы ещё не раз услышите о нём, прочёл статью и сразу же попросил нас помочь ему ознакомиться с работой отдела кипов и мы не можем ему отказать хотя нам отлично известно что у него в уме он захватит с собой кинооператоров и соберёт материал для решительного пропагандистского наступления против отдела потом когда эта компания сделает своё дело потребует референдума и если итог будет не в нашу пользу нам придётся очень туго кусочки мозаики легли на место теперь картина была ясна На секунду Франклин подосадовал, что его оторвали от дела и послали в такую даль из-за какого-то вздора. Правда, те, кто отправил его сюда, не считают это вздором. Вероятно, они лучше его представляют себе силы, которые введены в бой. Глупо недооценивать могущество религии, пусть даже такой миролюбивый и терпимый, как буддизм. Всего сто лет назад это было бы немыслимо но коренные политические и социальные перемены последних десятилетий подготовили почву три главных конкурента буддизма потерпели крах и среди всех религий он один ещё сохранял заметную власть над умами христианство не успев оправиться от ударов нанесённых ему дарвином и фрейдом было окончательно добито археологическими открытиями конца XX столетия индуизм с его изумительным пантеоном богов и богинь, был обречен на гибель в век научного рационализма. И, наконец, мусульманство, подорванное теми же факторами, совершенно утратило престиж, хотя восходящая звезда Давида затмила тусклый полумесяц пророка. Эти три веры не исчезли окончательно, однако их былой власти пришел конец. Только учения Будды, заполнив вакуум после других верований, ухитрилось не только сохранить, но и укрепить своё влияние. Буддизм не религия, а философия. Он не основан на откровениях, которые может разрушить молоток археолога, поэтому удары, сокрушившие прочих великанов, не причинили ему ущерба. Правда, его огромное здание было очищено внутренними реформами, но фундамент остался в неприкосновенности. Фрэнклин отлично знал, что одно из основных правил буддизма уважение ко всему живому. Правда, мало кто из буддистов понимал этот закон буквально, и они охотно пускали в ход софизм, мол, не грех есть мясо животного, убитого другим. Однако в последние годы стали добиваться, чтобы этот принцип соблюдался строже а почему вегетарианцы и мясоеды повели нескончаемые споры, полные всевозможных словесных хитросплетений. Но Франклину никогда не приходило в голову, что эти раздоры могут практически повлиять на работу Всемирной организации продовольствия. Теперь расскажите мне, попросил он, скользя взглядом по убегающим назад зелёным пригоркам. Что за человек этот Тхэро, с которым вы собираетесь меня познакомить? Так это титул что-то вроде архиепископа его настоящее имя Александр Бойс он родился в Шотландии 60 лет назад в Шотландии да он первый европеец достигший вершин буддийской иерархии и это далось ему нелегко один мой друг бхикку то есть монах Однажды Сгорьюшю сказал мне, что Махатхера, самый настоящий старейшина пресвитерианской общины, только он родился с опозданием на 500 лет. Вот и взялся преобразовывать буддизм, а не свою шотландскую церковь. А как он вообще попал на Цейлон? Ну хотите верьте, хотите нет, но он тогда работал на киностудии на какой-то второстепенной должности. Ему было около 20 -ти. Рассказывает, будто он приехал в пещерный храм Дамбула, чтобы запечатлеть на киноленте умирающего Будду, и был обращен. За двадцать лет он стал большим человеком, и почти все реформы, которые последовали затем, связаны с его именем. Двух тысячелетий довольны, чтобы загнила любая религия, потом истоки надо чистить. На Цейлоне этим занялся Махатхэр. Он изгнал индуистских богов, которые просочились в храм. И теперь ищет, какие ещё миры покорить? Да, похоже на то. Делает вид, будто ему нет дела до политики, хотя уже свалил два-три правительства мановением своего мизинца. Но у него тема последователей на востоке. Его программу Голос Будды слушают несколько сотен миллионов человек, а общее число сочувствующих определяют в 1 млрд. Правда, они не во всём с ним согласны. Теперь вы понимаете, почему мы считаемся с Махатхеро. Так вот, кто скрывается за странным титулом. Франклин вспомнил, что года 2 или 3 назад Земля посвятила большую статью преподобному Александру Бойсу. Так что их даже что-то объединяет. Жаль, он не прочёл эту статью, но тогда на его вовсе не интересовало, ему даже не запомнился портрет Это кроткий, с виду небольшого роста человек, рассказал представитель. С ним очень легко ладить. Вы убедитесь в его дружелюбии и сговорчивости, но уж если он что решит, то все препятствия со своего пути сметет, как движущийся ледник. Нет, нет, он отнюдь не фанатик. Если вы докажете необходимость в ваших действиях, он не будет мешать, хотя бы в душе не одобрял бы Его никак не устраивает компания за большее производство мяса, которую мы здесь развернули, но он понимает, что все не могут быть вегетарианцами. Со своей стороны и мы пошли на уступки, отказались от мысли строить мясокомбинаты в священных городах, как было задумано сначала. Почему же он вдруг заинтересовался отделом китов? Ну, видно решил, что на каком-то рубеже надо давать бой. А вам разве не кажется, что китов нельзя ставить в один ряд с другими животными? Представитель сказал это не совсем уверенно, словно ожидал отресать нового ответа, даже усмешки. Франклин промолчал. Он сам 20 лет искал ответы на этот вопрос. По счастью, открывшаяся внизу картина избавила его от необходимости что-либо говорить. Здесь некогда был величайший город мира, город, рядом с которым Рим и Афины в пору их расцвета показались бы деревнями, город, который по числу жителей и размерам уже две тысячи лет спустя превзошли только такие города, как Нью-Йорк и Лондон. Цепь огромных искусственных озер до мили в поперечнике окружала древнюю резиденцию сингальских королей. С воздуха особенно бросался в глаза резкий контраст между старым и новым в современной Анурадхапуре. Тут и там, между ажурных красочных строений 21-го столетия выделялись могучие купола огромных дагоб. Самолет прошел совсем низко над самой большой из них, Абхаягири. Кирпичная кладка купола давно проросла травой, даже мелкими деревцами, и теперь великолепный храм казался попросту коркой, из которой торчал сломанный шпиль. Из всех пирамид, сооружённых фараонами на берегу Нила, только одна превосходила размерами эту горку. Франклин побывал в местной конторе в Опп, побеседовал с управляющим и зрёк несколько банальных фраз пронюхавшему о его прибытии репортёру не торопясь, перекусил и после всего этого сказал себе, что все ясно. Если разобраться, это рядовая задача из области рекламы и информации. Что-то в этом роде было три недели назад, когда одна падкая на сенсации и не слишком склонной к точности газета напечатала статью о способах боя китов, и на Франклина набросилась около дюжины обществ по борьбе с жестокостью была назначена комиссия, она живо разобралась и отвергла все обвинения, так что никто не пострадал, кроме сотрудника газеты, готовившего статью. Но глядя через несколько часов на устремлённый ввысь золочёный шпиль Ранвелли до Гобы, Франклин чувствовал себя уже не так уверенно. И спалинский белый купол был очень искусно восстановлен, ни за что не скажешь, что его заложили почти 20-2 столетий назад. Статуи слонов в натуральную величину окружали мощёный дворик храма, образуя стену длиной более четверти мили. Искусство и вера, объединившись, создали один из мировых шедевров архитектуры. Всё здесь дышало древностью. Многие ли творения современного человека доживут в такой сохранности до 4000 -го года, спросил себя Франклин. Солнце раскалило огромные плиты. Хорошо, что, разуваясь у ворот, он не снял носки. У подножия купола, вздымающегося к ясному синему небу, аслепительно белой горы, стояло одноэтажное современное здание. Его строгие линии и светлые пластиковые стены отлично сочетались с произведением архитекторов, умерших за 100 лет до нашей эры. Бхикку с франовым облачением провёл Франклина в уютный и опрятный кабинет Хэрра, где царил искусственный климат. Такой же кабинет мог быть у любого официального лица в любой части света, и преследовавшей Франклина с той минуты, как он вошёл в дворик храма, чувство неловкости, которое было вызвано непривычной обстановкой, поумерилось. При виде гостя Махэтхерв встал. Он и впрямь был невысокого роста, всего лишь по плечо Франклину. Блестящая бритая голова как-то обезличивала его. Трудно было угадать, что он думает, ещё труднее определить, каков он склад человек. С первого взгляда он не производил сильного впечатления. Но тут же Франклин вспомнил, сколько малорослых людей было среди деятелей, которые потрясли мир. Хотя Маханаяки Тхеро покинул родину сорок лет назад, шотландский акцент остался. В таком окружении он звучал совсем странно, даже забавно, но через несколько минут Франклин перестал его замечать. — Вы очень добры, мистер Франклин, проделали такой путь, чтобы встретиться со мной, — приветливо произнес Тхеро, пожимая ему руку. — Признаюсь, я не ждал, что моя просьба будет рассмотрена так быстро. Надеюсь, я вам не причинил хлопот? Нет-нет, бодро ответил Франклин. Должен сказать он, добавил он уже более искренне. Здесь всё так ново для меня, что я только рад этому путешествию. Отлично, воскликнул Тэр с радостью в голосе. И я тоже предвкушаю путешествие на вашу базу на Южной Георгии. Не знаю, правда, придётся ли мне по душе тамошняя погода. Франтон вспомнил свои инструкции: если можно, отговорите его, но не перегибайте палку. Что ж, кажется, самое пора делать первый ход. Вот об этом самом я хотел поговорить с вами, уважаемые преподобия, начал он, надеясь, что выбрал правильный титул. Сейчас на Южной Георгии в разгаре зима, цехи, по сути дела, законсервированы до весны. По настоящему работе развернётся месяцев через 5. Как же я не подумал об этом. Да, да, да. да. Понимаете, я ещё никогда не бывал в Антарктике и давно мечтаю об этом. А тут, можно сказать, предлог появился. Ну ладно, тогда остаётся какая-нибудь из северных баз. Что вы посоветуете: Гренландию или Исландию? Назовите самое удобное для вас место. Мне вовсе не хочется затруднять вас. Последние слова Махатхера Обезоружили Франклина ещё до начала боя. Он сразу уразумел, что такого противника не перехитришь и не собьёшь с толку, придётся сопровождать этого Тхерра, не отставая от него ни на шаг. А вось обойдёт.